Я потрясла и осмотрела костюм, а работа продвигалась слишком медленно. Я отложила кусачки и достала из заднего отделения костюма пластиковую зажигалку. С её помощью я прожгла штаны костюма с внутренней стороны бедра, начиная от уже сделанного на конце штанина разреза, продвигаясь к паховой области и дальше на вторую штанину. При этом я тушила загорающиеся участки, чтобы не спалить весь костюм. Я почти закончила, когда наконец ответила на вопрос Генезис. «Не думаю. Мы всё равно умрём, просто чуть медленней». Как думаешь, сможем мы пережить ещё пару таких испытаний? Только честно. Значит, места обороны ты хочешь перейти в атаку? Умереть поскорее? Да, на первый вопрос нет, на второй. Смотри, девятка сильна своим огромным опытом. Джек в деле уже несколько лет, он прекрасно поддерживает баланс между непредсказуемостью, достаточной, чтобы мы не смогли составить чёткий план противодействия, и продуманностью, не позволяющей застать во врасплох. Но ты хочешь попробовать. Застать врасплох, я имею в виду. Ага. Это самоубийство. Смотри, как ей у нас шансы пережить третий раунд. Дина говорила, что если сразимся с ними, то шансы выжить 50 на 50. Раз это третий раз, то получается сколько? 1 к 8? В математике ты соображаешь лучше меня. Серьёзно. Вот только мы не будем атаковать их в лоб, какие ограничения у твоей силы? Практически никаких, главное, чтобы не противоречило здравому смыслу. Если существо жизни способно с источником энергии и внутренними органами, то мне проще его поддерживать. Не нужно следить за каждой мелочью самостоятельно. Более крупных и платных существ удерживать сложней. Что насчёт материалов? Из чего ты можешь создать тело? Я не знаю. Я контролирую процесс, в каком-то смысле. Но моя сила сама решает, из чего должно состоять существо. Я представляю, что хочу получить, и активирую силу, после чего отключаюсь и перехожу в какое-то пограничное состояние, когда вот-вот засну, и мысли путаются. Затем всё то, что я представила, недостаточно чётко, само достраивается при помощи воображения и подсознания. Я никогда особенно не продумываю материал, если только мне не нужна какая-нибудь броня или каменная кожа. Чертовски могущественная способность, если бы у меня была эта сила. Эх. А что насчёт специальных способностей? Можешь наделять ими своих существ? Для этого нужно представить механизмы их действия, органы, при помощи которых эти способности работают. У меня не так много времени перед тем, как я совсем отключаюсь, Так что чем дольше я думаю над этими способностями, тем меньше контролирую всё остальное. Например, то существо, которое я только что использовала, ты его не видела, но я видела. А, да, насекомое точно. Ну я представила систему, всасывающую воду в водяную пушку. Но из-за того, что я никак не контролировала процесс создания тела, у него не было ни рук, ни ног. К тому же оно медленно передвигалось и не имело жизненно важных органов, что сильно меня вымотало. Хорошо. Я отложила костюм, который в районе ног и ступней теперь превратился в лохмотье, после чего переключилась на коробку, спрятанную под террариумами за моим стулом. Небольшая волна из тараканов приподняла её и подтащила ко мне. Внутри лежала маска и куски ткани, которые я отложила после первого отступления манекена. Нельзя позволить себе разбрасываться материалом. «Зачем ты спрашиваешь?» Пытаюсь оценить, какими ресурсами мы располагаем. Я услышала, как снаружи хлопнула дверца машины. «Должен быть мрак или кто-то из остальных». Кинезис при помощи рук поудобнее уселась на стуле, я посмотрела на её ноги, такие тонкие, атрофированные. Похоже, она уже долгое время прикована к инвалидной коляске. Когда я подняла взгляд, то видела, что Кинезис заметила мой интерес. Если хочешь что-то узнать, лучше спроси. Я прямо почувствовала, как покраснела и быстро переключилась обратно на ткань старого костюма. Используя тараканов, я разложила квоски ткани на полу, из террариума выползли пауки и начали соединять их воедино. За красотой результата я не зналась. «Я серьёзно. Спрашивай. Ты оказалась в коляске из-за своей силы? Какой-то побочный эффект? Или всё произошло уже после того, как ты стала кейпом?» «Я прикована к коляске с четырёх лет. Покачала она головой. Вообще, скорее всего, как раз наоборот». «Наоборот?» Сначала я подумала о событии Триггере, затем о той теории, что испытавшие Триггер в детстве становятся более сильными кейпами. Стоило мне мысленно разобрать по полочкам эти новые идеи... как они тут же органично вписались в более ранние мои размышления о происходящем. Из шести скитальцев трое были одними из сильнейших кейпов Брактон Бэй, которых я знала. Баллистик и Солунышко явно входили в высшую лигу, если судить по чистому наносимому урону. Генезис можно отнести туда же, но за счёт универсальности и приспособляемости. Она может сколько угодно возвращаться на поле боя, принимая при этом максимально подходящий для ситуации облик. В то же время настоящее её тело и весь бой находятся в безопасности. Самое интересное, что Ноэль в свою очередь, похоже, настолько сильно, что её приходится держать в карантине. Триксстар тоже далеко не слабак, пусть и не дотягивает до остальных членов команды. Насчёт Оливера я сказать ничего не могу, насколько мне известно, никаких сил у него не было. Как они встретились? Если отталкиваться от теории, что генезис испытала событие триггер в 4 года, и из-за этого такая сильная, значит ли это, что и остальные из Китцельце прошли через что-то подобное? Если так, то как они связаны? Или я думаю не в том направлении. При помощи насекомых я пересчитал о выбравшихся из машины людей. Они направились в сторону ливневой канализации все вместе. «Остальные на подходе. Твоя команда и регент». Геннезис слабо улыбнулась, но улыбка вышла какой-то печальной, отстранённой. Когда я впервые разговаривала с Солнышком, то помнится спросила её, как ей жизнь среди скитальцев. «Что же она тогда ответила?» «Насыщенная, жестокая, одинокая». «Одинокая, несмотря на то, что они всегда вместе». Я не смогла точно вспомнить, как солнышко это объяснила, вроде бы она не особо вдавалась в подробности. Голяновна в выражении лица генезис, я начала подозревать, что солнышко не одна так думает. Скитальцы и Регент поднялись наверх, за ними последовала сука. Все разошлись по комнате, но никто не стал садиться. Я начала вставать, но Текстер махнул мне рукой, чтобы я села. "Ты как?" спросил Регент. "Жива, но чертовски больно". Благодарно сикомам я почувствовала, что снаружи остановился грузовик. Мрак вошёл через переднюю дверь. Вскоре все собрались. Мрак позвонил сплетнице и включил громкую связь. «Я!» – раздался её голос. «Я с вывертом!» Рой хочет атаковать Девятку и выбить тех, кто будет проводить следующие испытания до того, как придёт их очередь. «Рискованно!» – присвёстнул Трикстер. «Давайте посмотрим на ситуацию вот с какой стороны!» – сказала я. «Ммм, сколько раз Девятку пыталась победить полиция? А команды героев?» Сколько раз за ними охотились спецподразделения протектората или даже целые альянсы из команд Кейпов? Много, сказал Трикстер. Всех не пересчитать. Девятка действует как наша команда в лучшие дни. Они сами решают, где и когда сражаться, избегают столкновения или даже исчезают, если не уверены, что смогут победить. Но зато когда они нападают, то бьют по самому больному месту. Мы действуем так же. Посмотрите, что Реген сделал с призрачным сталкером и я с Луном. Девятка терроризирует своих жертв. Мы тоже, преднамеренно или нет. Мрак любово напугает своей тьмой, а от собак-суки некоторые гадят под себя. Что насчёт меня? Любой хоть чуть-чуть на боится насекомых. Сплетницы и леген тоже довольно жуткие, но по-своему. Девятка это мы на стероидах. Не самое приятное сравнение. Сложила руки на груди Мрак. Не самое, но меткое. И я не думаю, что они абсолютно случайно выбрали в кандидаты двух человек из нашей команды, если забыть о мотивах душечки. Так, давайте не будем играть по правилам Джека, не будем идти по тому пути, по которому герои, куда более сильные, чем мы, пошли и проиграли. Будем действовать как девятка: непредсказуемость и тщательно взвешенное безрассудство. Нужно продумывать каждую деталь плана, но нельзя позволить себе увязнуть в бою. Марак немного покачал головой, будто в ответ на какую-то промелькнувшую мысль. Можете рассчитывать на мою поддержку, сказал Выверт. Астряг Джек должен умереть, поэтому в вашем распоряжении все мои ресурсы, если решите действовать. Отлично. Спасибо. Сука, ты в деле так, так и в ноль. Если собираемся действовать, то каждый должен сам захотеть принять в деле самое полное участие. Я говорю не просто об атаке. Солнышко, балистик. Я знаю, что вы постоянно сдерживаетесь. Понимаю, что прошу Чертовски много, но вы готовы убить? На несколько долгих секунд в воздухе повисла тишина. Да, сказал балистик. Так их монстров, как они, думаю, я смогу. Солнышко медлило. Она плотно сжала губы и обхватила тело руками. «Марс!» — тихо сказал Трикстер. «Ты уже убивала!» «Случайно!» Я вспомнила, как она медлила использовать силу, когда мы сражались с Луном и Демоном Ли. «Они не просто случайные жертвы. Они даже не люди!» — сказал Баллистик. «Не похоже на людей. Они уроды, монстры. Самые отпятые мерзавцы, каких только можно повстречать. Все не так просто. Убив их, ты спасешь десятки, сотни жизней». Да Павел, я. Всё не так просто. Нет просто, ответила я. Можешь пока не отвечать, но нам нужно знать твое решение прежде, чем мы начнём. Что ещё понадобится? спросила Лиза. Манипуляции мы можем сделать, пока ты их не найдёшь. Я знаю, все операторы в городе уничтожены, но на местная полиция и Кейпен наладили экстренную связь, как и выверт для нас. Я прослушиваю все радиопереговоры, сужаю круг поиска. Думаю, смогу устроить ночной марафон прослушки и вычислить, где девятка. Что ж, такой способ тоже сгодится, сказал Мрак. Раз уж я собираюсь участвовать, то мне нужно быть уверенным, что все полностью боеспособны. Я никуда не пойду, пока те, кто будет сражаться, не поспят по 6 часов. К этому времени сплетница вычислит до 9:00. Мрак посмотрел прямо на меня. Я не сплю по режиму, ответил Genesis. Вообще для того, чтобы восстановиться, мне наоборот нужно бодрствовать. Сделаем исключение, конечно, сказал Мрак, не отводя от меня взгляда. Поспать 6 часов с тем грузом, который сейчас висит на моей совести. Конечно, соврала я. Ну а до какого девятку будем рано утром или как только сплетница поймёт, где Анея. При первой же возможности, согласился он. Есть вероятность, что нам удастся привлечь корпорации Ноэль, спросила я Трикстера. Нет, ответил тот. И если она настолько сильна, как ты говоришь, если Наэль использует свою силу в таком сражении, то проиграют все. Такое чувство, будто скитальцы просто влюблены в эту фразу. «Ладно, Выверт, какое вооружение вы можете нам предоставить?» «Почти любое. Достать я могу практически всё, что угодно, но вот к завтрашнему утру сначала скажи, что тебе нужно». «Взрывчатка. Сколько сможете достать?» «Постой!» — перебила Лиза. «Ты просишь, чтобы баллистик и солнышко не сдерживались? Хочешь использовать Ноэль? А теперь ещё и взрывчатку?» А также чёрных вдов, коричневых пауков-отшельников... И всех других опасных насекомых, которых только смогу достать. Я хочу, чтобы у каждого из нас при себе были гранаты и огнестрельное оружие, у каждого. Больше никаких компромиссов. Хорошо. Потёр подбородok Trickster. Они первые нарушили негласные правила, так что и мы больше не обязаны им следовать. Это понятно. Но у тебя правда есть план? Да, ответила я. Но помните, что всё может сильно измениться в зависимости от того, где мы их найдём и что они при этом будут делать. Несколько человек в ноль ответ на мои слова. В это время носиком я закончила соединять воедино куски ткани. Получилось не очень красиво. Однако, попробовав разорвать полотно, я убедилась, что оно столь же прочно, как и остальные мои костюмы. Эту ткань я обернула вокруг коленей. Я собиралась носить верхнюю часть от моего нового костюма, а вместо нижней надевать эту своеобразную юбку из обрезков, чтобы защитить обожжённые ноги и ходить так, пока ожоги не заживут. Затем я рассказала про свой план.